Пусть вороны гибик вещали и кони топтали снег её. Вторая армия защитников земли. Вступление. Я иду вдоль длинного ряда картин. На каждой из них изображены люди. Впрочем, так не совсем правильно. Это не просто люди, это воины. Да и не просто воины, это защитники. Сейчас я на время вырвался из суматошности будней. И могу неспешно пройтись вдоль ряда картин, размышляя о судьбе их героев. В голове выстраиваются настоящие истории. Наверное, я мог бы стать писателем, если бы. Это вечное если бы. Лучше бросить эти невесёлые мысли и просто смотреть на картины, выдумывая истории. Да, так лучше. Картина первая. Озарённый багровым светом заката лагерь На первый взгляд всё как обычно: вырытые окопы, палатки, спящие солдаты, железные громады орудий. Но это только на первый взгляд. Если приглядеться получше, то можно увидеть, что палатки во многих местах порваны, солдаты лежат в неестественных позах и с искажёнными болью лицами. Орудия превращены в груду покорёженного металла, а некоторые ямы совсем не окопы, а воронки, какие оставляет упавшая бомба. В одном из настоящих окопов лежит выживший молодой солдат в форме рядового времён Второй мировой. Глаза широко раскрыты от пережитого ужаса. Одной рукой он всё ещё держит лежащее рядом с ним мёртвое тело в такой же форме. Солдат пристраивает мертвеца поудобнее, одновременно пытаясь заставить друга очнуться. Через несколько секунд до него доходит, что тот мёртв. Он закрывает товарищу глаза, и я словно наяву слышу Сти спокойно. Ты храбро сражался. Мать будет гордиться тобой. Солдат выглядывает, чтобы посмотреть, не выжил ли ещё кто-нибудь. Но нет, он остался один. Взгляд солдата поднимается к горизонту, и он видит нескольких чёрных птиц, стремительно увеличивающихся в размерах. Возвращаются твари, произносит солдат и сплёвывает. Потом поднимается одна, так удачно упавшей сюда Максим. и устанавливает на край траншеи. Птицы растут, превращаясь в самолеты с черными крестами на боку. Солдат проверяет длину пулеметной ленты. Немного, но хватит. Бомбардировщики приближаются. На дне сознания возникает трусливая мыслишка. «Упади сейчас на дно окопа, дурак, и ты останешься жив». Но в ответ еле лишь скрип песка на зубах солдата. «Отступать нельзя! Огонь!» Интересно, что стало с безымянным солдатом. Я мог бы придумать, но не хочу решать его судьбу. Я понимаю, что у него нет шансов. Я не могу даже представить, что он один собьёт 3 самолёта. Поэтому нет. Это его жизнь. Иду дальше. Картина вторая. На второй картине изображён лес, обыкновенный лес. пронизанный тёплыми лучами солнца. Его ещё называют Светлолесьем. Кто может обитать в таком месте? Ну, конечно же, эльфы. Один из них, одетый в коричневато-жёлтый охотничий костюм, как раз сидит на ветке. Только вот вместо лютни у него в руках лук, а на боку вместо фляги с эльфийским напитком небольшой меч. Лук натянут, а стрелой, стрелы указывает на зеленокожее существо у подножия дерева. Щеки и внушительный подбородок украшают красные татуировки. На голое тело нацеплен кожаный доспех, в руках – внушительный ятаган. На голове красуется медный шлем, украшенный волосяным султаном. Без сомнения, орк. А эти твари по одному в леса не суются. Набег. Глаза эльфа ненавидящей сужаются, когда он спускает тетиву. Стрела пронзает воздух, металл, кость и глубоко уходит в мозг. Но эльфу уже нет дела до незадачливого разведчика. Эльфийские воины никогда не промахиваются. Гораздо больше его сейчас беспокоит пыльное облако, приближающееся с востока. Уже через несколько минут можно различить игрушечные фигурки существ с зелёной кожей. Эльфа начинает лихорадить от проносящихся в голове мыслей. С этими новобранцами, что сейчас в поселении ни за что не отразить набег, надо вступать в бой и ждать помощи. Надо только продержаться, и она прибудет. Тогда эти орки проклянут матерей, что родили их на свет. Но можно уйти, тогда мы все останемся живы, но какой ценой? Эльф представил, как орки врываются в рощу, топчут изумрудную траву, рубят для своих костров деревья, что с таким трудом сумели здесь вырастить его сородичи. Как роща кричит от боли, причиняемой этими дикарями. Нет, этого не будет. Серебряный зов небольшого рога прорезает воздух. Эльф, отбросив рог, с кошачьей ловкостью накладывает стрелу. Они уже в лесу. Отступать нельзя. Огонь. Конечно, эльфы победят. Они всегда побеждают. Когда в детстве мы читали об этом в школе, мне это казалось даже слегка однобоким. Чем-то похоже на ту ситуацию, в которой сейчас находимся мы. Надо будет перечитать на досуге, если он будет. Картина третья. Серый. Это основной цвет для следующей картины. Грязно-серые стены тоннеля, слегка освещённого небольшой лампочкой. Коричневато-серые ручьи, текущие по дну. Я морщусь, словно от картины действительно пахнет нечистотами. Стоящий на коленях человек в сером комбинезоне. Хотя нет, он не стоит, он упал. Прямо перед ним худощавое существо с мертвенно серой кожей и двумя узкими иглами, выползающими из-под верхней губы. Вампиры, проклятые отродья. Я не вижу лица человека, но готов поспорить, что он ненавидяще смотрит на кровососа. Он знает, он нежилец на этом свете. Он знает, Смерть не будет лёгкой, ведь вампиры создавались для устрашения, и они знают, как надо истязать. Но он знает, что мучения и смерть не будут напрасны. Люди, которых он защищает, успеют уйти. И безумная борьба человека с оружием продолжится. Вампир улыбается. Он даёт человеку время для того, чтобы упасть на колени не только телесно, но и духовно. Одно слово, одна мысль может спасти от смерти. может дать бессмертие. Человек понимает, почему оружие медлит. Мы сделали его умным. Оно умеет ждать. Человек наклоняется. Его рука вытаскивает из мутной воды массивный пистолет. Человек медленно поднимает его, направляя в лоб вампиру. На лице того всё та же многообещающая улыбка. Стань одним из нас. Нет ничего лучше вкуса человеческой крови на твоих губах. Кажется, человек колеблется. Вампир наклоняется и приставляет лоб к дулу, стремясь заглянуть в глаза. Человек ждал этого. Все вампиры склонны к позерским жестам. Не этот первый, не этот последний. Или все же принять его предложение. Отступиться. Отступить. Нет. Палец ложится на крючок. Отступать нельзя. Огонь. Огонь. окончание. Стену передо мной разносит мощным взрывом. Я отпрыгиваю назад под защиту остатков стены. Они снова пошли в атаку. Но ведь срок перемирия ещё не истёк. Впрочем, чего ждать от этих ублюдков по отношению к тем, кого формально уже нет? После того, как этот чёртов галактический совет приказал уничтожить людей как бесполезных для процветания галактики, мы для них меньше, чем пыль под ногами. Но недаром именно мы, люди, 2 сотни лет назад имели славу лучших воинов. Они ещё видят, на что способен человек. Не расщепы шлема, без труда вошли в отверстие на затылке. Картинка со спутника возникла в мозгу, как если бы я сам наблюдал с орбиты. Так, пара танков, десяток мобильных орудий. Пехоты нет. Справимся. Переключаю на нормальное зрение. Прицел плеченого орудия слегка сбился, но чёт с ним. Граната-податчик в норме. Взяв в правую руку противотанковую, выбегаю из-за стены. В паре сотен метров уже взрываются вражеские танки. Они ещё узнают, что такое вторая армия защитников земли. Мы им ещё покажем. У грохота взрывов не слышится пулемётный стрёкот, свист летящей стрелы, тяжёлый грохот пистолетного выстрела. отступать нельзя. Огонь. Рассказ подготовлен к 23 февраля творческой группой СамЫздата. Читал Алексей Езе.